удивилась мама. «Даже не накрасишься?» покачала я головой. «Ты, конечно, у меня всегда красивая», проговорила мама. «Но на свидание-то...» «Мам, ну какое свидание?» возмутилась я. «Мы по делу встречаемся. Задача сверить». В этот момент ключ в замке повернулся и на пороге показался Ромка. С тренировки пришел. Звезда наша. «А Ритка куда собирается?» спросил он у мамы, игнорируя меня.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 Когда лика удалилась, Артем обратился ко мне. Надеюсь, ты не против, что я зашел с ликой. Мы ведь недолго тут. Я пожала плечами. Мол, конечно, конечно, мне это совершенно безразлично. А то знаешь, она с бабушкой живет, которая с утра в собес ушла. Говорит, Артем, так скучно в субботу одной дома сидеть, своди куда-нибудь. Я недоуменно уставилась на Тему. Ты сейчас угораешь, надеюсь, сердито произнесла я. С чего мне угорать? Серьезно ответил заяц, хотя я видела, как смеются его глаза. Алика одна дома не любит сидеть. Представляешь, плоть до депрессии. Так это он мне назло, я задохнулась от возмущения. Ну ты говнюк, прошипела я. Тёма рассмеялся. Какие ты слова знаешь, странно для отличницы? Я еще и не такие знаю, пригрозила я, принимая от официанта свой долгожданный капучино.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 «Ты чего на нее взъелась?» — удивился Артем. «Я?» «Ничего я не взъелась. Мне ее даже наоборот...» «Жалко!» — призналась я Теме. «Жалко!» — удивился парень, оглядываясь на лику, которая в конце зала с кем-то разговаривала по телефону. «А чего ее жалеть?» «С тобой связалась!» — вздохнула я. «Девчонка наверняка мечтает о любви до гроба, а ты тот еще пройдоха!» Заяц расхохотался.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 «Ведь сегодня здесь и сейчас нам вдвоем хорошо, какая разница, что будет через год?» Ну, я же говорю, живешь сегодняшним днем!» — воскликнула я. «А что в этом плохого?» — удивился Артём. «Я все делаю...» «По фану!» — закончила я предложение. «Я тебя поняла. Тот факт, что я живу, как ты выразилась, сегодняшним днем, не означает, что я не допускаю возможности прожить с человеком всю жизнь и умереть в один день».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 «Ты правда считаешь его симпатичным?» — оживился Заяц. «Вообще официант казался нескладным, с проблемной кожей и брекетами, но я сказала это для того, чтобы позлить Артема. Мол, шар земной не вертится вокруг него одного, и Зайцу можно найти замену». «Вполне в моем вкусе», — ответила невозмутимая. «В таком случае спешу тебя огорчить, я никого не ревную», — заверил меня Артем.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 «Вот отдаю Рите свои труды на проверку. Ты доедаешь свой чизкейк, и, в принципе, можем идти». «Не смею вас задерживать», — проворчала я. «Ой, а я еще кофе заказала», — невинно сообщила Лика. «Кофе так кофе», — пожал плечами Артем. «Я никуда не тороплюсь». «Ну и славненько сидите, голубки, не буду вас отвлекать. У меня-то дел не в проворот».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 А очень вкусные десерты, пусть заяц со своими девицами лопает. Рита, окликнул меня Артем. Я остановилась. Заяц бежал за мной от самого кафе. Артем, если ты хочешь меня вернуть или попросить прощения, то. Устала начала я. Ты о чем? Не понял заяц. Телефон просто на столе оставила. Парень протянул мне мобильник. А? -а, -а кивнула я, прячу телефон в рюкзак.